Толпа была неестественно спокойной, и где-то вдали происходило какое-то шевеление. Это выстраивалось окружение из полицейских. Они постепенно окружали каждый квадрат. Через какое-то время полицейский появился в том квадрате, где стоял одинокий Папуля. Полицейский старательно занес координаты квадрата в блокнот. Документы. Папуля подал ему документы. Полицейский быстро профессионально просмотрел их. Вы, Прим Палвер, житель Трентера, прибыли на Колган на месяц и возвращаетесь на Трентер. Отвечаете, да или нет? Да, да. Чем вы занимались на Колгане? Я торговый представитель фермерского кооператива. У меня были переговоры с департаментом сельского хозяйства Колгана. Хм... Ваша супруга с вами. Где она? Она значится в ваших документах. Простите, моя жена... Он смущенно указал в сторону туалета «Ханта!» – рявкнул полицейский К нему быстро подошел второй «Еще одна баба в клазете, черт бы их подрал Похоже, их там в вагон и маленькая тележка Запиши ее имя» Он ткнул пальцем в строчку документа «Еще кто-нибудь с вами есть?» «Моя племянница» «Тут она не значится» «Она прибыла самостоятельно» «Где она?» «А, понятно» Ханта, запиши, как зовут племянницу Как ее имя? Запиши Аркадия Пальвер, ладно С бабами потом разберемся Папуля оторопел и ждал Прошло довольно много времени И он наконец увидел, как к нему Твердой походкой приближается мамуля Крепко держа за руку Аркадию А за ней вышагивает двое полицейских Они вошли в квадрат, где стоял Папуля И первый спросил Это Хамка ваша жена? Да, сэр Гордо ответил папуля. «Ага, ну тогда скажите ей, что у нее будут неприятности, если она будет позволять себе и впредь так разговаривать с представителями полиции первого гражданина», сообщил полицейский, поправляя воротничок рубашки. «Это ваша племянница? Дайте мне ее документы». Глядя на супруга в упор, мамуля медленно, но твердо покачала головой. «Боюсь, что не смогу этого сделать, сэр». «Как то Что значит «не сможете»?» Полицейский требовательно протянул руку. Давайте документы живо. Дипломатическая неприкосновенность. Мягко разъяснил Папуля. Что вы хотите сказать? Я же вам уже объяснил, что я торговый представитель фермерского кооператива. Я аккредитован в правительстве Калгана как официальный иностранный представитель. И мои документы это подтверждают документы я вам показал и не желаю чтобы меня больше беспокоили на мгновение полицейский растерялся я должен просмотреть все документы это приказ проваливайте неожиданно вмешалась мамуля если вы нам будете нужны мы вас позовем вот штупицы ты пригляди за ними ханта а я за лейтенантом сбегаю смотри не споткнись крикнул ему вслед мамуля Кто-то неподалеку хихикнул, но тут же умолк Поиски приближались к концу Толпа начинала волноваться Прошло не меньше 45 минут с того момента Как была опущена сеть, а это уж слишком Поэтому лейтенант Диридж торопился Пробираясь к нужному квадрату «Вот эта девочка?» Спросил он устало Он смотрел на нее «Очень похоже на описание И все из-за ребенка» Он сказал «Ее документы, будьте добры» «Я уже объяснял вашим людям», — начал Папуля. «Я знаю, что вы объясняли, и мне очень жаль, но у меня есть приказ. И тут уж ничего не поделаешь. Если вы так хотите, то позже можете заявить протест. Пока же я имею право в случае необходимости применить силу». Наступила пауза. Лейтенант терпеливо ждал. Наконец Папуля торопливо проговорил. «Дай мне твой паспорт, Аркадия». Аркадия панически замотала головой, но папуля успокаивающе кивнул. Не бойся, дай! Она беспомощно поковырялась в сумочке, вытащила паспорт и отдала его папуле. Папуля раскрыл паспорт, внимательно просмотрел его и передал лейтенанту. Лейтенант, в свою очередь, внимательно рассмотрел паспорт, потом перевел взгляд на Аркадию, долго смотрел на нее. Потом, не говоря ни слова, резким движением захлопнул паспорт. «Все в порядке, ребята», — сказал он. Откозыряв, он удалился. Полицейские за ним. А через две минуты не больше сеть поползла вверх, и голос диктора из-под потолка объявил, что все закончено. Толпа зашевелилась, зашумела. Аркадия бормотала. «Как же это? Как?» Папуля приложил палец к губам. ⁇ Не говори ничего! Пошли к быстрее! Наш рейс уже объявили. На корабле у них была отдельная каюта и отдельный столик в ресторане. От Колгана их отделяло расстояние в два световых года, и Аркадия, наконец, решилась вернуться к прерванному разговору. Она сказала ⁇ Но они же меня искали, мистер Пальвер». У них наверняка было мое описание, почему же они дали мне уйти Папуля широко улыбнулся, пережевывая Ростбиф «Ох, Аркадий, деточка, это так просто! Знаешь, когда без конца имеешь дело с агентами, покупателями, конкурирующими фирмами В конце концов учишься всяким штучкам А я им учусь уже 20 лет» «Видишь ли, детка, когда я передал лейтенанту твои документы, я вложил в паспорт сложенный во много раз чек на пятьсот кредиток». «Просто правда». «Я вам отдам. Честное слово, у меня куча денег». «Да». Круглое румяное лицо популя озарилось добродушной улыбкой. «Но ясно. Богатчик-провинциалка». Он протестующе помахал рукой, но Аркадия настаивала. «А что, если бы он взял деньги, а меня бы увез с собой? Да еще бы мог меня во взяточничестве обвинить и отказался бы от пятисот кредиток». «Нет, я людей знаю получше твоего, детка». Но Аркадия отлично понимала, что этих людей он не знает так, как она». «Не этих людей он знает, вот что!» Ночью, лежа в постели, она напряженно размышляла обо всем, что произошло, и совершенно уверилась в том, что никакая взятка не помогла бы лейтенанту полиции задержать ее, если только это не было спланировано. Они не хотели ее поймать, хотя и подстроили все так, будто очень хотели. «Почему?» чтобы убедиться, что она улетела? И именно на Трентер, Неужели эти добрые, мягкосердечные люди, с которыми она летит, инструменты в руках Второй Академии, такие же беспомощные, как она? Должно быть так. А вдруг нет? В голову решительно ничего не приходило. Все было бесполезно. Как она могла с ними бороться? Что бы она ни сделала, получалось, что делала только то, что хотели эти всесильные повелители. Но она должна была их перехитрить. Должна, должна, должна.